Глава 2. Иеремия Бентом. Утилитарист, как большой брат. Параграф 1. От ла к кататизму. Иеремия Бентом, 1748-1832 годы, начинал как убежденный приверженец Адама Смита, но был более последовательным сторонником принципа Les Экономической теорией Бентом интересовался сравнительно недолго, и в течение этого периода все больше становился этатистом. Гипертрофированный этотизм представлял собой лишь один из аспектов главного и в высшей степени неудачного вклада Бентама в экономическую теорию его последовательного философского утилитаризма. Этот вклад создающий полный простор для государственного деспотизма, до сих пор остается наследием Бентома, завещанным современной неоклассической экономической теорией. Бентом родился в Лондоне в семье богатого адвоката. Раннюю молодость провел в Оксфорде и в 1772 году был принят в коллегию адвокатов. Однако вскоре стало ясно, что адвокатская карьера его не привлекает. Получив большое наследство, он избрал затворническую жизнь философа, правоведа и прожектера, или фантазера, вечно носившегося с планами юридических и политических реформ, которые он настойчиво предлагал сильным мира сего. Первым и длительным увлечением Бентома стал утилитаризм, о котором мы поговорим ниже. О нем Бентам завел речь в первой же своей работе «Фрагмент о правлении», опубликованной в 1776 году, когда ему было 28 лет. На протяжении большей части жизни Бентам демонстрировал титаническую энергию, непрестанно и хаотично выдавал на гора многословные манускрипты, посвященные задуманным им реформам и сводам законов. Большинство этих рукописей не публиковались еще долго после его смерти. Плодовитый Бендом обитал в просторном доме, окруженный секретарями и учениками, которые переписывали набело и готовили к предполагаемой публикации все новые и новые варианты его неудобочитаемой прозы. С этими людьми он общался на том же заумном жаргоне, каким обильно уснащал свои произведения. Хотя Бентам любил поговорить и был интересным собеседником, его совершенно не волновали мнения помощников и учеников. Как потом говорил, стараясь выражаться помягче, его молодой, но подававший большие надежды ученик Джон Стюарт Миль, Бентам не желал получать свет от других умов. Эта особенность характера Бентама привела к тому, что у него было мало сообразительных и способных учеников. В основном Бентома окружали непонятливые ассистенты, которые, по проницательному замечанию профессора Уильяма Томаса, относились к его работе со своего рода безропотным скепсисом. Так, словно ее изъяны, были результатом эксцентричности, не подлежащей критике или возражениям. Томас продолжает. Представление о том, что Бентома окружала группа прилежных и энергичных учеников, которые заимствовали из его системы острую критику каждого аспекта современного им общества, а потом применяли ее к различным институтам, нуждавшимся в реформе, — это продукт более позднего либерального мифотворчества. Насколько мне известно, окружение Бентома нисколько не походило на окружение любого другого крупного политического мыслителя. Оно состояло не столько из людей, которые извлекали из его работ убедительное объяснение социального мира и собирались вокруг Бентома, чтобы лучше понять его мысли. Скорее, сколько из людей, обремененных ожидаемыми трудностями при продолжении работы, завершению которой они рады были бы помочь, но цели и смысла которой совершенно не понимали. Больше всего Бентом нуждался в благожелательных и беспристрастных редакторах, но в силу специфики отношений со своими последователями таких людей не находил. «По этой причине», — добавляет Томас, — «постоянно нараставшая масса рукописей в значительной мере представляла собой нечто неведомое даже для его ближайшего окружения». В результате, скажем, такая крупная рукопись, как «О законах вообще», «Of Laws in General» оставалась не только неизданной, но и не отредактированной вплоть до нашего времени. Если кто-нибудь и мог выступить в роли редактора, то, конечно, это был выдающийся последователь Бентома Джеймс Миль. Подробно о нем мы поговорим ниже, в главе 3. По способностям и характеру он во многих отношениях подходил для такой задачи. Но тут, к несчастью, возникали две неразрешимые проблемы. Миль не хотел бросать собственную интеллектуальную работу и заниматься исключительно обслуживанием наставника. Как отмечает Томас, рано или поздно всем ученикам Бентома приходилось делать выбор между подчинением и независимостью. Хотя Миль был преданным сторонником бентомовского утилитаризма, при своем характере он и думать не мог о подчинении. Вторая проблема заключалась в самом Бентоме. Его тексты, написанные небрежно и в вечной спешке, остро нуждались в надлежащем оформлении. Сообразительный, систематичный, педантичный и бескомпромиссный Миль подходил для этой работы как никто другой. Но, как и следовало ожидать, великий Бентом и мысли не допускал о том, чтобы кто-нибудь его правил. Два сильных характера вступали в конфликт друг с другом, и отношения между ними были возможны лишь на равных. Даже в тот период, когда Миль состоял в подмастерьях и еще не обрел экономической независимости от своего богатого патрона. Так, Миль писал одному близкому другу в крайнем раздражении. Ты и представить не можешь, какое недовольство он испытывает при одной мысли о том, что его попросят отнестись к делу серьезно. В свою очередь, Бентон, даже по прошествии многих лет, признался своему последнему ученику Джону Боурингу в постоянном недовольстве поведением Миля. «Он никогда не беседует со мной по своей охоте. Если не согласен, то молчит. Он думает подчинить всех своему влиянию, убедить всех своей категоричностью. Он всегда говорит внушительно и властно». Трудно более наглядно изобразить столкновение этих двух характеров. Первая опубликованная работа Фрагмент о правлении. Fragment on government. 1776 год открыла молодому Бентому доступ в высшие политические круги, и в частности, в окружение лорда Шелберна. К нему принадлежали такие политики-виги, как. Лорд Кэмден и Уильям Пит младший и два человека, которые вскоре стали близкими друзьями и первыми учениками Бентома – Женевец Этьен Дюмон и Сэр Сэмюэл Ромилли. Именно Дюмон познакомил с учением Бентома континентальную Европу. Хотя утилитаристские политические и правовые реформы оставались главным предметом размышлений Бентома в течение всей его жизни, он в конце 1770-х или в самом начале 1780-х годов прочитал «Богатство народов», проникся этой книгой и на время стал преданным поклонником Адама Смита. Бентом никогда не хвалил ни одного другого автора, но Адама Смита регулярно называл отцом политической экономии, великим наставником и совершенно гениальным писателем. В начале 1780-х годов брат Бентома Сэмюэл, состоятельный инженер, получил от императрицы Екатерины Великой предложение осуществить несколько промышленных проектов. Сэмюэл пригласил Иеремию приехать к нему в Россию. Что тот и сделал? прожив там около года в 1786-1887 годах, с намерением представить деспотичной императрице всеобъемлющий свод законов, который позволил бы более эффективно управлять ее владениями. Как следовало ожидать, Бентом так и не завершил свод законов для Екатерины. Однако, находясь в России, узнал, что Уильям Питт, ставший премьер-министром, готовит снижение максимальной разрешенной ставки процента с 5 до 4%. Раздосадованный Бентом написал и вскоре в 1787 году опубликовал свою первую и единственную хорошо известную работу по экономическим проблемам – яркий и бескомпромиссный трактат «В защиту ростовщичества». Он стремился как можно последовательнее провести принцип «lesse в духе Смита и поэтому отверг любые законы о ростовщичестве. В основу своей позиции Бентом положил право свободно заключать договоры, заявив, что «ни одному человеку в зрелом возрасте и здравом уме, действующему свободно и сознательно, не следует препятствовать в получении денег тем путем, который он считает подходящим». Право свободного заключения сделок следует считать само собой разумеющимся в любой ситуации. Если это вы ограничиваете контракты и вы накладываете ограничения на свободу человека, то именно вы, попрошу заметить, и обязаны обосновать причины для этого. Кроме того, как ростовщичество может быть преступлением, если это обмен, происходящий по взаимному согласию кредитора и заемщика? Если оно... Растовщичество. заключает Бентом, есть преступление, совершаемое с согласием, то есть с согласием страны, предполагаемой терпящую, оно может заслуживать место в каталоге преступлений только тогда, когда согласие было получено или неправильно, или свободно. В первом случае ростовщичество совпадает с присвоением посредством обмана, во втором случае с вымогательством. В постскриптуме к трактату Бентам заново формулирует и уточняет тезис Тюрго Смита в защиту сбережений. Сбережение – это средство накопления капитала. Всякий, кто сберегает деньги, как говорится, вносит соответствующий вклад в общую массу капитала. Мир может увеличивать свой капитал лишь одним способом, а именно с помощью бережливости. С этим выводом связан другой. Торговля ограничивается капиталом, то есть объем торговли или производства лимитируется объемом накопленного капитала. Кратко говоря, торговля каждой нации ограничена количеством капитала. Из принципа ЛСФР, как его понимал Бентом, следовало, что государственные расходы не могут увеличить общий объем капитала в обществе они могут только отвлекать капитал со свободного рынка и использовать его менее продуктивно. Поэтому никакие ограничительные и им подобные действия, будь то со стороны подданных или со стороны правителей, не могут увеличить объем богатства, произведенного за определенный период, сверх того, который производительные силы, создавшие наличный капитал, способны произвести. В защиту ростовщичества встретила хороший прием в Британии и в других странах. Книга удостоилась похвалы видного шотландского представителя философии здравого смысла доктора Томаса Рейда, который стал преемником Адама Смита в должности профессора этики в Глазго. Знаменитый граф Мирабо, один из ведущих деятелей раннего периода французской революции, перевел сочинение Бентома на французский язык. В Соединенных Штатах трактат выдержал несколько изданий, вдохновив некоторые штаты на отмену законов против ростовщичества. Есть в работе и ценные теоретические прозрения. Кредитование определяется как обмен денег, имеющихся в настоящем, на будущее. А в других намеках на то, что временное предпочтение или ожидание является ключом к сбережению, встречается, например, Такое высказывание – сберегает тот, кто обладает решимостью пожертвовать настоящим ради будущего. Также Бентам предположил, что назначенный по кредиту процент включает в себя премию за риск. Нечто вроде страховой премии за риск понести убытки, на которые идет кредитор. В 1780-х годах Бентам также писал «Опыт о вознаграждении». Essay on Reward, опубликованный лишь полвека спустя под названием «Обоснование вознаграждения». Rationale of Reward. В этом сочинении он с энтузиазмом рассуждал о конкуренции как вознаграждении и превозносил преимущества, приносимые ничем не ограниченной свободой конкуренции. Опираясь именно на этот принцип свободной конкуренции и противостояния государственным монополиям, отец политической экономии создал, по восторженной оценке Бентома, новую науку. В следующей работе по экономике, неопубликованном руководстве по политической экономии Manual of Political Economy, 1795 год, Бентом продолжил связанную с Лассефэрх тему «Объем торговли не превышает объема капитала». «Государство, — указывал он, — способно лишь изымать инвестиционные фонды из частного сектора. Оно не может поднять общий уровень инвестиций. Что прибавляется в одном месте, то отнимается у остальных». Политик, считающий, что объем торговли можно увеличить с помощью предписаний, подобен малому ребенку с глазами за ведущими. Однако ближе к концу работы у Бентома появляется сомнение, которое в конце концов окажет решающее влияние на его экономические взгляды. Бентом начинает быстро скользить по инфляционистской наклонной плоскости. В своего рода приложении к работе он утверждает, что государственные бумажные деньги могут увеличить капитал, если ресурсы не были полностью задействованы. Но ни в одной теории, и уж, конечно, в канонической инфляционистской теории не объясняется, почему эти ресурсы не задействованы. То есть, почему собственники этих ресурсов их не используют. А ответ должен быть таким. Потому что собственник ресурсов требовал слишком высокую цену или заработную плату. Стала быть, инфляция – Это средство, позволяющее обманным путем склонять собственников ресурсов к преуменьшению их реальных потребностей. Бентому не понадобилось много времени, чтобы скатиться от Адама Смита и того, что станет законом Сея, по опасному склону к меркантилизму и инфляционизму. Вскоре, в неопубликованном «Предложении о хождении новой разновидности бумажных денег» A Proposal for the Circulation of a New Species of Paper Currency – 1796 год. Он охотно приспособил свои прожектерские и конструкторские способности к новообретенному инфляционизму. Вместо того, чтобы выпускать облигации и платить по ним проценты, государство, считал Бентом, просто должно монополизировать весь выпуск бумажных денег в королевстве. Тогда оно сможет выпускать заместители денег, желательно беспроцентное, по своему желанию, и экономить на процентах. Бентам так и не смог дать удовлетворительный ответ на вопрос, в каких пределах государство может выпускать бумажные деньги. «Пределом», – заявил он, – «будет, естественно, наличный объем бумажных денег в стране». Один современный редактор Бентома едко высмеял этот явный ляп. Это все равно, что, когда мы не знаем, сколь высоко небо, сказать «ну, в высоту неба. В более поздних сочинениях на эту тему Бентом все же пытался, хотя и безуспешно, найти какие-то пределы для выпуска бумажных денег. Однако его общая приверженность инфляционистскому курсу только укреплялась. В незаконченной работе «Обращающиеся аннуитеты» Circulating Annuities, 1800 год. Он подробнее разработал схему государственных бумажных денег и превознес полезность инфляции в военное время. Фактически Бентом повел решительное наступление на позиции Тюрго, Смита, Сейя, заявив, что занятость прямо пропорциональна количеству денег. Ни в одном месте количество труда не растет иначе, как по причине роста количества денег в данном месте. Таким образом, с этой точки зрения, деньги, надо полагать, являются причиной и причиной sine qua non занятости и общего богатства. Количество денег – это все. Вот, что осталось от теории Смита. В указанной работе Бентом пошел даже еще дальше – осудив своего бывшего кумира за то, что тот выступал против меркантилистского накопления золота и серебра в государственных закромах и меркантилистской заботы о благоприятном торговом балансе. «Вполне оправданно, — утверждал Бентом, — радость государственных деятелей, когда они видят, насколько успешно так называемый баланс торговли складывается в пользу этой страны. Соблазненной славой первооткрывателя Адам Смит на кухонном языке попытался необоснованно высмеять предпочтение, отдаваемое золоту и серебру. Еще раз призвав к упразднению банковских бумажных денег в пользу государственной монополии на их выпуск, во фрагментарной работе «Раскрытие вреда от бумажных банкнот», Paper Mischief Exposed, 1801 год, Бендом в следующем сочинении «Серьезный повод для тревоги» The True Alarm, 1801 год. «Достиг пика инфляционизма». В этой неопубликованной работе он не только последовательно провел тему полной занятости, но и горько посетовал на якобы крайне прискорбные последствия накопления и сбережения денег, которые не идут на потребление, хранятся в сундуках и ни на что не тратятся. Это грозит настоящей бедой – падением цен, прибыли и производства. Но Бентам не учел, что накопление денег и общее снижение цен означает и снижение издержек, но не подразумевает непременного снижения инвестиций и производства. Фактически, Бентам приблизился к заблуждению Мандевиля по поводу благотворного и живительного воздействия расточительной траты денег. С точки зрения меркантилистской и протокейнсианской позиции сбережение – это вредное накопление, тогда как обильное потребление способствует оживлению производства. Однако эта аномальная модель не объясняет, каким образом без сбережений можно сохранить капитал, не говоря уже о его приумножении. Джеймс Милл и Давид Рикардо считались верными последователями Бентома и если говорить о философии утилитаризма и вере в политическую демократию, действительно ими были. Однако в области экономической науки все обстояло совсем иначе. Непоколебимо опираясь на закон Сея и доктрину Тюрго Смита, они решительно возражали против публикации серьезного довода для тревоги. Рикардо поднимал на смех почти все экономические идеи позднего Бентома, и, говоря о деньгах и производстве, задавал правильные вопросы. Почему простое увеличение денежной массы должно иметь какие-то иные последствия, кроме снижения ценности денег? Как это увеличение может привести к росту производства товаров? Деньги сами по себе не могут создавать товаров. Товары же могут создавать деньги. Главный тезис Бентома «Деньги – суть, причина богатства», Рикардо отвергал решительно и бесповоротно. В предпоследней значимой работе по экономическим вопросам Бентом завершил порочный круг. Свою карьеру в области экономической теории он начал с безоговорочных возражений против законов о ростовщичестве, а закончил тем, что призвал к максимальному регулированию цен на хлеб. Почему нужен такой контроль? Да потому, что массы одобрят дешевый хлеб. Еще бы. И будет установлен разумный и точный стандарт правильной и этичной цены на хлеб, стандарт, который, несомненно, не может соблюдаться при свободных сделках на свободном рынке. И каков же должен быть этот стандарт? Ответ Бентома свидетельствовал о том, что его ситуативный утилитаризм и анализ затрат и выгод уже не имели ничего общего со сколько-нибудь здравыми экономическими соображениями. Стандарт, заявил он, должен устанавливаться эмпирически, сообразно ситуации. Пустив всю экономическую логику по ветру, Бентом утверждал, что власти должны устанавливать «умеренную максимальную цену», которая будет уравновешивать затраты и выгоды, преимущества и недостатки, любой возможной цены. Читателей он заверил в своих добрых намерениях. Он нисколько не хотел, чтобы это предложение стало кнутом или бичом для наказания тех, кто выращивает зерно или торгует им. Но результат был бы именно таким. Итак, Бентом превратился в рьяного ситуативного эмпирика. Признавая, что все прошлые попытки регулировать максимальную цену с треском провалились, Бентам, как и любой позднейший институционалист или историцист, не считает эти факты значимыми, поскольку обстоятельства каждого конкретного времени и места, естественно, были разными. Иными словами, Бентам отверг экономическую теорию как таковую, то есть отрицал возможность существования законов, которые абстрагируются от конкретных обстоятельств, и применимы ко всем экономическим действиям в любой ситуации. Возражая противникам регулирования цен, Бентам нередко прибегал к непоследовательным и даже абсурдным рассуждениям. Скажем, на тот довод, что регулирование максимальной цены вызовет искушение потреблять больше, чем вообще имеется в наличии, одна из самых болезненных проблем регулирования цен, Бентам отвечал – что в Британии такое невозможно, поскольку по закону о бедных при повышении цен на хлеб бедным положены пособия. Мнение, что в то или иное время кривая спроса может резко пойти вверх, а не упасть, во все века было тестом на экономическую грамотность. И теперь Бентом прошел такую проверку. Уже много столетий теоретики знали, что с падением цен спрос растет, а Бентом рассуждал так, словно экономической науки никогда не существовало и не могло существовать. Поскольку последовательность была прерогативой презираемой дедуктивной логики, Бентам отрицал, что его возражения против законов о ростовщичестве могут иметь хоть какое-то отношение к призывам ввести регулирование цен на хлеб. Хотя Бентом продолжал утверждать, что его прежние взгляды были совершенно правильными, он решил внести в них существенную поправку. Раньше он, мол, не принимал во внимание, что закон о ростовщичестве весьма полезен, поскольку позволяет государству занимать дешевле. Разумеется, за счет вытеснения частных заемщиков, готовых платить более высокий процент. Бентам признал, что теперь находит это преимущество решающим и, соответственно, поставил бы законы о ростовщичестве на повестку дня. «Я склонен считать, что преимущество в одном этом отношении перевешивает недостатки во всех прочих». Кратко говоря, Бентом, считавшийся индивидуалистом и проповедником лос пришел к убеждению, что государственная выгода перевешивает все невыгоды частных лиц. А еще, возвращаясь к своим ранним взглядам на ростовщичество, Бентом заявил, что никогда не верил ни в тенденции рынка к самокоррекции и равновесию, ни в то, что процентные ставки адекватно регулируют сбережения и инвестиции. Он пошел еще дальше, выступив с резкой отповедью сторонникам ЛСФР и природных прав, стремясь доказать всем и вся несовместимость утилитаризма с ЛСФР и природными правами. «Я не испытываю, не испытывал» и не буду испытывать никакого ужаса, сентиментального или анархического, перед рукой государства. Оставляю Адаму Смиту и другим защитникам прав человека рассуждать о посягательстве на природную свободу и выдвигать доводы против того или иного закона. Доводы, способные поставить под сомнение все законы вообще. Вмешательство государства всякий раз, когда, насколько я могу судить, Перевес оказывается на стороне пользы – это такое событие, которое я наблюдаю совершенно с таким же удовлетворением, с каким наблюдал бы сознательное воздержание от вмешательства и с куда большим, чем наблюдал бы пренебрежительное отношение к этой обязанности. Остается только гадать, по какому таинственному стандарту преданный науке Бентом оценивал преимущества и недостатки каждого конкретного закона. Три года спустя, в 1804 году, Иеремия Бентом утратил интерес к экономическим проблемам, за что нам, безусловно, следует его поблагодарить. Жаль только, что угасание рвения не произошло лет на 5 раньше. А пример Бентома должен быть поучительным для тех экономистов, которые пытаются скрестить утилитаризм с экономической теорией свободного рынка. Логично было бы предположить, что Бентам этот столб утилитаризма много сделал для развития концепции полезности в экономической науке. Однако, как ни странно, его интересовали главным образом макросферы экономической мысли. Единственное исключение составляет в целом неудачное сочинение «Серьезный повод для тревоги» 1801 года, в котором Бентам не только объявил, что всякая ценность основана на полезности, но и подверг обоснованной критике, приписываемой Адаму Смиту парадокс ценности. «Вода», — указывал Бентом, — «может иметь экономическую ценность и имеет ее, но алмазы тоже ценны при их использовании, и на этом основана их экономическая ценность». Продолжая свое рассуждение, Бентом, близко подошел к маржиналистскому опровержению парадокса ценности. Причина, по которой вода считается не имеющей ценности в плане обмена, состоит в том, что она считается не имеющей ценности в плане использования. Если она имеется в достаточном количестве, излишек не имеет ценности. То же самое можно сказать о вине, зерне и обо всем прочем. Вода, созданная природой без всякого человеческого участия, нередко встречается в таком изобилии, что ее излишне много. Но во многих случаях она при обмене ценится выше вина. Параграф 2. Личный утилитаризм. Как мы видели, собственно экономические взгляды Бентома особенно в его меркантилистский период, не оказали никакого влияния на экономическую мысль и не повлияли даже на двух его учеников с теоретическим складом ума – Джеймса Милля и Рикарда. Однако его философские взгляды, внедренные в экономическую теорию этими самыми учениками, оказали прискорбное устойчивое воздействие на экономическую мысль они снабдили экономическую теорию базовой и доминирующей социальной философией. И господство этой философии нисколько не умаляется тем, что ее существование лишь молчаливо подразумевается, и она не является предметом специальной рефлексии. Утилитаризм снабдил экономистов способностью совмещать несовместимое. Он позволил им выступать с рекомендациями, и занимать твердую позицию по государственной политике, но при этом объявлять себя трезвомыслящими, научными и поэтому свободными от оценочных суждений. По мере того, как в XIX веке экономическая наука становилась самостоятельной профессией, гильдии со своим уставом и своей практикой, ее все больше обуревало желание уподобиться в плане успеха и престижа строгим естественным наукам. Но ученые по определению считаются людьми объективными, незаинтересованными и беспристрастными. Соответственно, было принято считать, что если экономисты привержены определенным моральным принципам или определенной политической философии, они тем самым вносят в экономическую дисциплину вирус предвзятости, предубежденности и ненаучного подхода. Однако... При прямолинейном подражении естественным наукам не учитывался тот факт, что между людьми и неодушевленными объектами существует принципиальное различие. Камни или атомы не имеют ценностей и не выбирают, тогда как люди по природе своей – существа оценивающие и выбирающие. Тем не менее… Экономисты прекрасно могли бы ограничиться анализом последствий ценностей и актов выбора при условии, что они воздержатся от суждений о государственной политике. Но экономисты страстно хотят рассуждать о политике. Более того, интерес к политике – это обычно главная причина, побуждающая заняться экономической наукой. Но выступать за определенную политику – то есть говорить, что правительство должно или не должно делать А, Б или С, и значит занимать оценочную позицию и неявно позицию этическую. Обойти этот факт невозможно никаким способом, и единственное, что здесь можно сделать, это превратить этику в рациональное исследование, выясняющее, что лучше всего для человека с точки зрения его природы. Но претензия на научность, свободную от оценочных суждений, исключает такой ход. Поэтому экономисты, вооруженные утилитаризмом, получили возможность притворяться или убеждать себя в том, что они являются строго объективными учеными, и при этом протаскивать в экономическую теорию с черного хода непроанализированные и сомнительные этические понятия. Тем самым, Экономисты выбрали наихудшее в двух областях и под видом сугубой беспристрастности позволили себе заблуждение и предвзятость. Бацилла утилитаризма, которой Бентом заразил экономическую науку, так и не была уничтожена. Она остается столь же опасной и жизнеспособной, как раньше. Утилитаристская доктрина состоит из двух основных частей – личного утилитаризма и общественного утилитаризма, причем последний выстраивается на базе первого. Оба вида утилитаризма ошибочны и вредны, но общественный утилитаризм, который нас здесь интересует больше, добавляет много ошибок и окажется безосновательным даже в том случае, если бы личный утилитаризм еще можно было как-то обосновать. Личный утилитаризм, предложенный Давидом Юмом в середине 18 века, исходит из того, что каждый индивидуум руководствуется исключительно желанием удовлетворять свои чувственные влечения, свои страсти, и что эти эмоциональные ощущения счастья или несчастья – суть первичные и не поддающиеся анализу данности. Единственное назначение человеческого разума состоит в том, чтобы служить средством, указывающим, как добиться поставленной цели. Саму же цель выбирает не разум. С точки зрения Юма и более поздних утилитаристов, разум – это всего лишь прислуга, раб страстей. Поэтому не может быть природного закона, устанавливающего общие для всех этические нормы. Но в таком случае – как же быть с тем неоспоримым фактом, что большинство людей ставят себе цели на основе этических принципов, которые, безусловно, невозможно свести к первичным личным эмоциям? Еще более неприятен для утилитаризма тот очевидный факт, что эмоция во многих случаях выступает служанкой таких принципов, очевидным образом не является исходной данностью и скорее определяется тем, что происходит с самими принципами. Тот, скажем, кто привержен какой-либо этической или политической теории, чувствует себя счастливым, когда эта теория торжествует, и несчастным, когда она терпит неудачу. В таких случаях эмоции прислуживают принципам, а не наоборот. Когда утилитаризм, гордящийся своей рациональностью и научностью, сталкивается с подобными трудностями, ему приходится идти против фактов, и мистифицировать себя, ибо тогда ему остается либо сказать, что люди только внушают себе, что следуют руководящим этическим принципам, либо сказать, что они должны отказаться от всех принципов и хранить верность одним лишь непроанализированным чувствам. Словом, утилитаризм должен либо не считаться с очевидными для всех фактами, позиция откровенно ненаучная, либо занять собственную произвольную этическую позицию и отвергнуть все прочее. Но такой подход иррационален, ценностно окрашен и фактически отвергает антиэтическую доктрину утилитаризма, или скорее любую этическую доктрину, которая не является служанкой иррациональных страстей. В любом случае, утилитаризм опровергает сам себя поскольку отступает от собственной аксиомы, требующей не выходить за рамки изначально данных, эмоций и оценок. Кроме того, как свидетельствует человеческий опыт, субъективные желания не являются абсолютными, окончательными и неизменными. Они ничем не гарантированы от переубеждения, рационального или иного. Собственный опыт и доводы других людей – безусловно могут побудить человека к пересмотру своих ценностей. Но как это достижимо, если все индивидуальные желания и оценки – суть изначальной данности и поэтому не подвержены воздействию чужих убеждений? Но если эти желания на самом деле не являются данностью и способны изменяться под влиянием моральных доводов, тогда, вопреки посылкам утилитаризма, Безусловно, существуют такие сверхсубъективные этические принципы, которые могут приводиться в качестве доводов и оказывать воздействие на человеческие оценки и цели. Иеремия Бентом внес еще одну несуразницу в утилитаризм, который со времен Юма стал модным в Великобритании. Он самым радикальным образом перевел все человеческие желания и ценности из качественных в количественные – все цели сводились к количеству, а все явно разные предпочтения, скажем, пустые забавы и занятия поэзией, к различиям в количестве и степени. Стремление радикально сводить качество к количеству впоследствии вновь проявилось в виде сциентистской страсти среди экономистов. Количество является однородным объектом исследования в естественных науках, соответственно, с этой точки зрения учет качества при изучении человеческих действий будет равносилен мистификации и нестрогому ненаучному подходу. Но экономисты в очередной раз забыли, что категория количества совершенно уместна, когда речь идет о камнях или атомах, ведь они не обладают сознанием, не оценивают, не выбирают. И их движение поэтому можно и должно отображать с количественной точностью. А вот люди наделены сознанием, имеют ценности и действуют в соответствии с ними. Люди не являются немотивированными объектами, всегда поддающимися количественному описанию. Людям присущи качественные характеристики и различия, на основе которых они выносят оценки и совершают выбор. Поэтому сведение качества к количеству сильно искажает природу человека и его действий, и в силу искажения реальности прямо противоположно истинно научному подходу. Сомнительным вкладом Иеремии Бентома в доктрину личного утилитаризма, помимо того, что он был самым известным ее пропагандистом и популяризатором, стал перевод этой доктрины в резко упрощенное количественное измерение – Стремясь придать ей еще более научный вид, Бентом попытался ввести научный стандарт для таких эмоций, как счастье и несчастность – количество удовольствия и неудовольствия. По его мнению, широкие категории счастья и желания можно свести к количеству удовольствия и неудовольствия. Удовольствие – хорошее, неудовольствие – плохое. Человек же просто старается максимизировать удовольствие и минимизировать неудовольствие. Индивидуум и наблюдающий его ученый могут постоянно производить исчисление удовольствия и неудовольствия. Этот процесс, который Бентам назвал фелицифическим исчислением, является стандартной процедурой, позволяющей адекватно решать, что предпочтительнее в данной конкретной ситуации. Действие или воздержание от него. Иными словами, каждый человек может заниматься тем, что опирающиеся на бентомы экономисты наших дней называют анализом затрат и выгод. Применительно к любой ситуации он может измерить выгоды, то есть единицы удовольствия, сопоставить их с затратами, то есть с единицами неудовольствия, и увидеть, что перевешивает. В своем рассуждении, которое профессор Джон Пламенец метко называет «насмешкой над разумом», Бентам пытается определить объективные измерения удовольствия и неудовольствия, чтобы придать исчислению счастья научную основательность. По утверждению Бентама таких измерений семь. Интенсивность, длительность, достоверность, близость, плодотворность, чистота и распространенность. Эти качества, считал он, измеримы, во всяком случае, в принципе. Их можно умножать друг на друга и получать суммарную величину удовольствия или неудовольствия, заключенную в любом действии. Уже сама такая формулировка концепции семи измерений грешит явным безрассудством. Эмоции или чувства имеют не количественный, а качественный характер. Их невозможно перемножить для выяснения суммарного объема. Аналогия с физическими объектами, на которую намекает Бентом, решительно неудачна. Если объект имеет три измерения, это значит, что все измерения однородны, линейны и могут быть перемножены для получения величины объема. В человеческой же оценке удовольствия и неудовольствия нет единицы измерения общий для каждого из измерений, поэтому их невозможно перемножить. По извительному замечанию профессора Пламенатца, даже всезнающий бог не смог бы сделать такие вычисления, поскольку они по определению невозможны. Интенсивность удовольствия невозможно измерить относительно его длительности, длительность – относительно достоверности или недостоверности, а эту последнюю – относительно близости или удаленности. Верно, конечно, добавляет Пламенец, что люди, как указывает Бентом, часто сравнивают различные образы действия и выбирают наиболее предпочтительные. Но это просто означает, что они делают выбор между альтернативами, но никак не означает, что они занимаются количественным подсчетом единиц удовольствия и неудовольствия. Однако при всей нелепости доктрины Бентома одно рациональное зерно в ней все же есть. Бентом, по крайней мере, попытался, пусть и неудачно, положить в основу своего анализа затрат и выгод объективный стандарт затрат и выгод. Позднейшие теоретики утилитаризма, как и большинство экономистов, в конце концов отказались от исчисления удовольствия и неудовольствия но вместе с тем они отказались от всяких попыток найти стандарт, позволяющий подвести под ситуативные затраты и выгоды хоть какую-то рациональную основу. В результате оперирование категории затрат и выгод даже на персональном уровне стало крайне расплывчатым, ничем не подкрепленным и произвольным. Джон Уайлд выразительно сопоставляет персональную этику утилитаризма с этикой природного закона. Этика утилитаризма не проводит четкого различия между бессознательным влечением или интересом и тем осознанным и целенаправленным желанием, в котором присутствует практический разум. Ценность, удовольствие или удовлетворение является объектом любого интереса, вне зависимости от того, насколько случайным или превратным он может быть. Качественные различия просто игнорируются, а благо понимается чисто количественным образом, как максимум удовольствия или удовлетворения. Разум не занимается отбором обоснованных влечений. В плане правомерности все желания равны. Разум – раб страсти. Вся его задача исчерпывается разработкой схем максимизации влечений, возникающих случайно или по иррациональным причинам. Напротив, теория природного закона проводит четкое различие между неосознанным влечением и сознательным желанием, которое формируется при участии практического разума. Благо не может пониматься чисто количественным образом. Случайные влечения, препятствующие реализации главных общих тенденций, осуждаются как противоприродные. Когда разум становится рабом страстей, человеческая свобода исчезает, а человеческая природа искажается. Этика природного закона проводит четкое различие между жизненно важными потребностями и правами, и правами побочными и второстепенными. Благо, должно пониматься не как простая максимизация качественно неразличимых целей, а как максимизация тех тенденций, которые по своему качеству соответствуют природе человека и формируются как следствие разумного, целенаправленного решения и свободного выбора. Существует строгий всеобщий стандарт, основанный на чем-то более прочном, чем зыбучий песок влечения и действительный даже для самого испорченного общества. Этот стандарт и есть закон природы, который существует столько, сколько существует человечество. Поэтому он является вечным и неизменным, и на нем основано право совершать революцию против порочного и тиранического общественного порядка. Наконец, в дополнение к проблемам исчисления удовольствия и неудовольствия, личный утилитаризм предлагает судить о действиях не по их природе, а по их последствиям. Но каким образом даже при простом анализе затрат и выгод, а тем более при бентомовском объективном анализе удовольствия и неудовольствия, можно оценить последствия любого действия. И почему легче, не говоря уже научнее, судить по последствиям, чем оценивать действия по его природе? Кроме того, во многих случаях очень трудно просчитать, какими именно будут последствия намеченного действия. Как нам установить вторичные, третичные, и так далее, последствия, не говоря уже о самых ближайших. По всей видимости, Герберт Спенсер был прав в своей критике утилитаризма. Часто проще бывает узнать не то, что целесообразно и выгодно, а то, что правильно. Параграф 3. Общественный утилитаризм. Переведя утилитаризм с уровня личности на уровень общества, Бентом и его последователи сохранили все ошибки первого и добавили немало других. Если каждый человек стремится к максимальному удовольствию и минимальному неудовольствию, тогда, с точки зрения сторонников Бентома, этическим императивом общества будет стремление к наибольшему счастью наибольшего числа людей. В этом общественном исчислении счастья каждый человек считается за одного, не больше и не меньше. Первый вопрос является наглядным примером самоопровержения. Ведь если каждый человек неизбежно руководствуется правилом максимизации удовольствия, то почему же все философы-утилитаристы говорили о чем-то совсем другом, то есть апеллировали к абстрактному социальному принципу, Наибольшему счастью наибольшего числа людей. И почему их абстрактный моральный принцип, а он именно таков, правилен, а все прочие, включая природные права, следует решительно отвергнуть как полную бессмыслицу? Так на чем же основан принцип наибольшего счастья? Ответа на этот вопрос мы не найдем. Принцип просто вводится как аксиома, не подлежащая обсуждению и стоящая выше любых возражений. Помимо того, что утилитаристы противоречат сами себе, признавая верховный и непроясненный абстрактный моральный принцип, сам этот принцип по меньшей мере сомнителен. Ведь на что может быть способно наибольшее число людей? Представим, что большинство членов общества ненавидит рыжих и с удовольствием перебило бы их. Представим далее, что в любой данный момент рыжие сравнительно малочисленны и их исчезновение не нанесет заметного ущерба общему производству и реальным доходам всех прочих. Должны ли мы тогда, проведя исчисление общественного счастья, заключить, что для подавляющего большинства будет хорошо истребить рыжих, доставив себе максимум удовольствия или счастья. А если не должны, то почему? Как язвительно заметил Феликс Адлер, утилитаристы объявляют главной общественной целью наибольшее счастье наибольшего числа людей, но затрудняются объяснить, почему счастье наибольшего числа должно быть убедительной целью и для тех, которые остались в меньшинстве. Кроме того, эгалитарная презумпция считать каждого человека за одного тоже далеко не самоочевидна. Почему бы не ввести систему сопоставления? Но здесь мы тоже имеем дело с непродуманным и ненаучным предметом утилитаристской веры. И последнее. В то время как утилитаризм ошибочно утверждает, что мораль или нравственность есть чисто субъективная данность для каждого индивидуума, он, противореча сам себе, утверждает при этом, что субъективное желание можно прибавлять, вычитать и сравнивать применительно к разным индивидуумам в масштабах всего общества и в результате получать исчисление максимального общественного счастья. Но каким же образом объективные или исчисляемые общественные выгоды и общественные затраты могут извлекаться из чисто субъективных желаний, если принять во внимание, что субъективные желания или выгоды уникальны и могут сравниваться, прибавляться или вычитаться лишь применительно к данному индивидууму? На самом деле все обстоит в точности наоборот. Моральные принципы которые утилитаризм отвергает как чисто субъективные эмоции, межличностны и могут использоваться для убеждения разных людей, а выгоды и затраты субъективны у каждого индивидуума и поэтому не могут сравниваться или оцениваться по отношению к другим людям. Причина, по которой Бентам молчаливо перешел от максимального удовольствия в личном утилитаризме к счастью, в общественной сфере, вероятно, такова. Говорить о наибольшем удовольствии наибольшего числа людей было бы явно нелепо, поскольку чувство удовольствия, испытываемое разными людьми, никак не может суммироваться или вычитаться. Заменив удовольствие широким и расплывчатым понятием «счастье», Бентом смог забыть о таких проблемах. Утилитаризм побудил Бентома разрабатывать все более детальную программу государственного вмешательства в экономику. Некоторые пункты этой программы мы уже упомянули. В числе прочих были социальное государство, налогообложение ради хотя бы частичного эгалитарного перераспределения богатства, государственные комитеты, институты и университеты, общественные работы для ликвидации безработицы и привлечения частных инвестиций государственное страхование регулирование банков и бирж гарантирование количества и качества товаров параграф 4 большой брат паноптикум Сторонников утилитаризма из числа экономистов часто и, на мой взгляд, справедливо упрекали в желании, при рекомендации той или иной государственной политики, подменять этические соображения эффективностью. В отличие от этичности, эффективность представляется чем-то рациональным, реалистичным и научным. Однако при вознесении эффективности – лишь заметает этическую проблему под ковер, ведь в чьих интересах и за чей счет будет достигаться социальная эффективность. Апеллируя к мнимой науке, эффективность часто становится прикрытием эксплуатации, ограбления одной группы людей ради выгод другой. Экономистов-утилитаристов часто обвиняют в том, что они хотят осчастливить общество рекомендациями по самому эффективному строительству концентрационных лагерей. Тем, кто считает подобное обвинение несправедливым доведением до абсурда, следует присмотреться к тому, как жил и что думал вождь утилитаристских мыслителей Иеремия Бентом. В глубинном смысле Бентом был живым доведением до абсурда своего собственного учения – Живым наглядным воплощением его выводов. Итак, в 1768 году Бентому ему тогда было 20 лет, приехавшему в свою альма матер Оксфорд на встречу выпускников попало в руки сочинение Джозефа Пристли: Опыт о правлении. «Essay on Government». В нем Бентом нашел магическую фразу, которая изменила его жизнь и с тех пор ее направляла. Наибольшее счастье наибольшего числа людей. Однако, как отмечает Гертруда Химмельфарб в своих блестящих и разгромных работах о Бентоме, из всех его многочисленных планов и проектов, связанных с этой неуловимой целью, любезнее всего сердцу Иеремии был план Паноптикума. Когда Бентом в 1780-х годах навещал своего брата Сэмюэла в России, он узнал, что тот разработал проект такого паноптикума – производственной мастерской. Иеремия тут же ухватился за идею паноптикума, усмотрев в ней идеальную приспособленность для тюрьмы, школы, фабрики. Одним словом, для всех жизненных нужд общества. «Паноптикум» по-гречески означает «Всевиденье», и это название прекрасно подходило для задуманного объекта. А еще Бентом называл свое детище «инспекционным домом». Идея состояла в том, чтобы максимально усилить наблюдение за заключенными, учениками, нищими, работниками, которое осуществлял всевидящий инспектор. Этот последний располагался в башне в центре многоэтажной круглой структуры, и мог следить за всеми ячейками по периферии. Для того, чтобы никто из наблюдаемых не мог знать, куда в тот или иной момент смотрит инспектор, предусматривалась система зеркал и других приспособлений. Паноптикум позволял на 100% контролировать наблюдаемое сообщество без дополнительных средств, ведь каждый мог в любой момент оказаться под наблюдением, не подозревая об этом. Апологеты Бентома Утверждают, что он хотел лишь реформировать тюрьму. Но сам Бентам достаточно ясно дал понять, что системой паноптикума должны быть охвачены все общественные институты, и она должна стать моделью для фабрик, мастерских, работных домов, домов для умалишенных, больниц и школ. Будучи атеистом, не склонным цитировать Писание, Бентом, тем не менее, воспел социальный идеал паноптикума словами из книги псалмов. «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все мои пути известны тебе». По верному замечанию профессора Химмельфарб, Бентом не верил в Бога, но верил в качество, обожествленное в понятие Бога. Паноптикум был осуществлением божественного идеала, Он позволял следить за действиями правонарушителя благодаря особой архитектурной конструкции, которая превращала ночь в день с помощью искусственного освещения и зеркал и подчиняла заточенных в ней людей сложной системе наблюдения. Бентом хотел обеспечить или, по крайней мере, имитировать идеальное совершенство всесторонней и непрерывной слежки за каждым. Невидимый глаз наблюдателя побуждал каждого подопечного считать, что он находится под постоянным надзором. Таким способом достигался эффект несомненной вездесущности инспектора. В соответствии с принципами утилитаризма, общественное устройство регулируется деспотом, который действует научно во имя наибольшего счастья всех. Во имя этого счастья он максимально увеличивает эффективность. Соответственно, по изначальному замыслу Бентома, каждый подопечный содержится в своего рода одиночном заключении, которое в максимальной степени обеспечивает ему безопасность и уединение, а также исключает возникновение неуправляемых толп и возможность побега. Обосновывая полезность своего паноптикума, Бентом на каком-то этапе принимает во внимание сомнения и опасения людей, которым может понадобиться максимальный надзор за детьми и другими подопечными. Он признает, что его инспектора могут счесть чрезмерно деспотичным, и даже допускает, что поголовная поднадзорность и массовое одиночное заключение способны породить слабоумие, в результате чего прежде свободный человек уже не будет в полном смысле человеком. А не приведет ли это в высшей степени совершенная система к тому, что под видом людей мы фактически получим машины? На этот принципиальный вопрос Иеремия Бентом дал бесцеремонный, безоговорочный и подлинно утилитаристский ответ. Какая разница? По-настоящему его заботило только одно – К чему с наибольшей вероятностью приведут такие дисциплинарные меры? К увеличению или уменьшению счастья? Для нашего исследователя счастья ответ был очевиден. Называй их хоть солдатами, хоть монахами, хоть машинами. Все они будут счастливы. В этом я нисколько не сомневаюсь. Это слова предшественника гуманистов, готовых применять гильотину, или, по меньшей мере, концентрационный лагерь. Бентом хотел изменить условия одиночного заключения посредством паноптикума, прежде всего по соображениям экономии. Сооружать отдельную камеру для каждого подопечного очень дорого. Паноптикум отвечал двум главным критериям – экономности и эффективности. Бентом планировал максимально интенсифицировать подневольный труд заключенных, в конце концов, напряженный труд – это благословение, зачем же чернить его как проклятие? 7,5 часов вполне хватит на сон, полутора часов – на еду. К тому же, напомнил Бентом, не нужно забывать, что перерывы на еду – это одновременно перерывы и на отдых. Прием пищи есть восстановление сил. Поэтому обитатели паноптикума вполне могут работать 14 и даже 15 часов в день, 6 дней в неделю. Мало того, Бентам написал одному другу, что опасается раскрывать многие из предусмотренных мер экономии, так как боится быть побитым. А предусматривал он вот что. Заключенные должны работать не меньше 16,5 продуктивных часов в день чулки, блузы и головные уборы им не положены, пища – один лишь картофель, который в то время даже самые бедные люди считали пригодным только на корм животным. Спальные принадлежности максимально дешевые – вместо простыней – мешки, вместо кроватей – гамаки. В какой мере Бентом был одержим экономией и производительностью помогает понять принципиально важный элемент его паноптикума. Элемент, на который позднейшие историки часто не обращали внимания. Великим инспектором должен был стать никто иной, как сам Бентом. Все тюрьмы королевства, а впоследствии, как предполагалось, также школы и фабрики, должны быть переданы под надзор Бентома, который становился подрядчиком, инспектором и коммерсантом извлекающим прибыль из всей этой схемы. Неудивительно поэтому, что он был совершенно уверен в способности инспектора максимально увеличить собственное счастье наряду со счастьем наибольшего числа обитателей паноптикума. Если не наибольшее счастье заключенных, то долгосрочную выгоду самого Бентома обеспечивали также рассчитанные на долгое время правила, удерживающие освобожденных заключенных почти в постоянном рабстве у инспектора. Согласно окончательному варианту плана, заключенный освобождался из паноптикума лишь при условии, что он зачислялся в армию, на флот или имел поручительство в 50 фунтов, выданное на его имя ответственным домовладельцем. Нужно учитывать, что в то время неквалифицированный рабочий получал примерно 10 шиллингов в неделю, и 50 фунтов составляли очень крупную сумму, примерно двухгодичный заработок такого рабочего. Поручительство должно было подтверждаться каждый год, и если человек все равно по какой причине не мог возобновить его, он доставлялся в паноптикум и теперь уже пожизненно. Но с какой стати ответственный домовладелец будет выдавать финансовое обязательство в 50 фунтов для бывшего заключенного? У Бентома имелся очевидный ответ – только в том случае, если заключенный согласится работать на этого дома владельца, отдавая себе полный отчет в том, что новый хозяин имеет над ним такую же власть, как отец над ребенком или мастер над подмастерьем. Поскольку это дорогое поручительство следовало возобновлять каждый год, бывший заключенный, по мысли Бентома, отдавался домовладельцу в постоянное рабство. Если поручительство отзывалось, заключенного переводили в вспомогательное учреждение, устроенное по принципу Паноптикума. А кто мог лучше управлять подобными учреждениями, как не главный распорядитель тюрем, то есть сам Бентон? Иными словами, Паноптикум был задуман с таким расчетом, чтобы все его обитатели оставались в фактически пожизненном рабстве у распорядителя – Бентома. Учитывая всеохватное увлечение Бентома паноптикумом и его нескрываемое притязание на должность главного распорядителя, мы должны отдавать себе отчет в том, что Химмельфарб называет «удивительным, почти сознательным невниманием биографов и историков к самой важной детали этого плана» и решающей причине его отклонения. Для них Бентам был филантропом, который посвятил годы жизни и значительную часть своего состояния разработке образцовой модели пенитенциарной реформы, и которому по необъяснимой причине, как выразился один биограф, не позволили облагодетельствовать его страну. В большинстве книг о Бентаме и даже в некоторых самых солидных историях пенитенциарной реформы Ничего не сказано о связанной с паноптикумом системе порядка, не говоря уже о притязаниях Бентома на должность подрядчика. Наконец, замысел паноптикума, насколько можно судить, был тесно связан с деревообрабатывающей машиной, которую брат Иеремии Сэмюэл изобрел в России примерно тогда же, когда задумал производственную мастерскую типа паноптикума. Есть ли лучший способ использовать тысячи и даже многие тысячи работников, чем заставить их с небольшими расходами выдавать огромное количество древесины? Машину Сэмюэла оказалось дорого построить и приводить в движение паровой машиной. Так почему бы, по словам самого Бентома, не изъять человеческий труд у того класса людей ни на сообразительность, ни на добрую волю которых не приходится рассчитывать, и заменить им паровую машину. О том, что Бентом не собирался ограничивать сферу паноптикума одними заключенными, в особенности свидетельствует его проект работного дома паноптикума. Составленный в 1797 году и переработанный в 1812 году, улучшенный проект об использовании бедняков, предусматривал создание акционерной компании, подобной Ост-Индской компании, которой государство поручало организовать 250 работных домов. В каждом таком доме предполагалось иметь 2000 бедняков, подчиненных абсолютной власти подрядчика-инспектора-управителя и соблюдающих примерно такой же режим, как в тюрьме по Ноптикуме. Но где же было взять столько бедняков, предназначенных для рабского труда в работном доме? По мысли Бентома, компания, которую, естественно, возглавлял он сам, наделялась правом принуждения, то есть могла задерживать всякого, кто явно не имел средств к существованию или установленного имущества, либо честных и достаточных средств к существованию. На этом весьма расплывчатом основании рядовые граждане юридически обязывались всеми силами помогать уполномоченным компании задерживать любого, кто, как им казалось, не имеет достаточных средств к существованию и доставлять его в ближайший работный дом. Систему работных паноптикумов Бентам задумал с размахом. Дома должны были вмещать не только 500 тысяч бедняков, но и их детей – которые оставались под властью компании и в том случае, если родителей отпускали. Дети служили компании до достижения 20 с небольшим лет, даже если уже состояли в браке. Для этой молодежи предназначались 250 дополнительных домов, и общее число обитателей работных домов должно было таким образом составить не меньше миллиона. Поскольку население Англии в то время не превышало 9 миллионов человек, получается, что Бентом намеревался обречь на арабский труд, лично организовать и эксплуатировать по меньшей мере 11% населения. Мало того, порой он мечтал заключить в паноптикумы 3 пятых британского населения. Иеремия Бентом задумал свой паноптикум в 1786 году, когда ему было 38 лет. Через 5 лет он опубликовал план. Больше 20 лет упорно продвигал его и в том числе предлагал свое детище Франции и Индии, но безуспешно. В 1811 году парламент окончательно отверг предложение Бентома. Все оставшиеся годы своей долгой жизни Бентом оплакивал поражение, а под самый конец, в возрасте 83 лет, написал историю проекта, убедив себя в том, что виной всему был король Георг Третий. Он якобы мстил Бентому за выступление в 1780-х годах против королевского плана войны с Россией. Книга названа История войны между Иеремией Бентомом и Георгом III, написанная одной из воюющих сторон. 1831 год. Представьте только, стенал Бентом, как он меня ненавидел. И если бы не он, все бедники страны и все заключенные страны оказались бы в моих руках. Какая трагедия. Бентом начинал свою карьеру как торик как типичный для XVIII века приверженец просвещенного деспотизма. Надежды на осуществление своих реформ и умных планов наибольшего счастья наибольшего числа людей он связывал с просвещенными деспотами, будь то российская императрица Екатерина Великая или Георг III. Однако провал проекта Паноптикума превратил Бентома в ненавистника абсолютной монархии. «Я...» писал он, никогда не думал, что властители будут против реформ. Я думал, им нужно только узнать, что правильно, и они примутся за это. Утратив иллюзии, Бентом позволил обратить себя, отчасти под влиянием своего великого ученика Джеймса Милля, в радикального демократа и облачился в мантию того учения, которое стало называться философским радикализмом. «Новшество нового радикализма», — заключает Химмельфарб, состояло в том, чтобы поставить наибольшее счастье наибольшего числа в зависимость от наибольшей власти наибольшего числа. А наибольшая власть должна быть сосредоточена в руках всемогущего законодательного органа. И если, — добавляет Химмельфарб, — «наибольшее счастье наибольшего числа потребует наибольшего несчастья немногих», то быть посему. По всей видимости, Дуглас Лонг нисколько не преувеличивает, когда сравнивает социальное мировоззрение Бентома со взглядами современного научного тоталитариста Скиннера. Под конец жизни Бентом писал, что слова «свобода» и «свободный» одни из самых вредоносных в английском языке, поскольку они отвлекают внимание от действительно важных вещей. Счастья и безопасности? С точки зрения Бентома, государство есть оплот правопорядка, и долг каждого гражданина состоит в подчинении этому правопорядку. Люди хотят и требуют не свободы, а безопасности. И для обеспечения последней власть суверенного государства должна быть неограниченной и беспредельной. А кто будет охранять граждан от их суверена? Для Бентома, указывает Лонг, идея свободы по самой своей природе представляла, более чем любая другая, постоянную угрозу той завершенности и стабильности, которую Бентом искал в своей «Науке о человеческой природе». Неопределенность и пластичность либерального взгляда на человека были ему чужды. Его, напротив, привлекало совершенство ньютоновской социальной физики. Вполне возможно, хотя это и звучит несколько помпезно, сказать, что Бентом рассматривал себя как Ньютона мира этики. Несмотря на заявленную преданность принципу «лэсэфэр», философские радикалы восприняли не только демократические взгляды позднего Бентома, но и его сильную привязанность к идее паноптикума. Джон Стюарт Милль, Даже на тех стадиях своей постоянно менявшейся позиции, когда бывал больше всего настроен против Бентома, никогда не критиковал паноптикум. Блистательный ленин Бентома Джеймс Миль, хотя и желал похоронить этатистские экономические взгляды Бентома, но всегда хвалил паноптикум столь же помпезно, как и сам наставник. В написанной для британской энциклопедии в 1822 или 1823 году статье «Тюрьмы и тюремная дисциплина» Миль превознес до небес план Паноптикума как в совершенстве разработанный и проверенный на основе великого принципа полезности. Горячее одобрение Милля заслужило каждая деталь проекта Паноптикума. Архитектура, гамаки вместо кроватей, Всевидящая инспекция, система организации труда, система порядка, нескончаемое рабство освобожденных заключенных. Неумеренные похвалы Миля были не только публичными, но и приватными. В письме редактору энциклопедии он со всей решительностью заявил, что «Паноптикум представляется мне близким к совершенству».